Даша переступила порог плохо освещенного зала. Спортивное кафе. Тотализатор, сплошь набитый грубыми и грязными мужеланами, насквозь пропахший кислым пивом и потом. У барной стойки толкались толстоморды, толстокожие боровы в засаленных мундирах, куртках, и даже парочка щеголяла в когда-то белоснежных, но теперь желтоватых, покрытых бурыми разводами майках. Пожалуй, это были майки те, что так выразительно смотрятся на рельефных торсах героических военных, спасающих мир. Качки в фильмах, даже в самом пылу сражения, или на дне только что выротого окопа, Умудрялись сохранить свою одежду белоснежной, не то, что эти куски сала и волос. Но делать нечего, надо решаться и идти. Как же противно! Одно из отвратительных, потных существ обратило внимание на девушку. Крякнуло... И своей омерзительной, здоровенной, мохнатой лапой схватилась за машину. Даже с расстояния десяти метров Даша, как ей показалось, расслышала тот скребующий звук, с которым чудовище лопочесало себе между ног. По спине у девушки бежали мурашки, руки увлажнились, хотя... Какое уж сейчас дело до рук. По громкой связи передавали о завершении ставок. До какого-то заезда осталось всего десять минут. Даша робко сделала шаг, другой. Глазами она искала... Да хоть кого-то, кому будет не страшно или хотя бы не так противно приблизиться. впереди В партере стояли такие же страшные, но чуть более опрятные личности. Это не капитаны, нет, это мусоровозчики. Но это же кафе, где, как утверждают люди, собираются все пилоты, капитаны и прочие работники межгалактического флота, чтобы отдохнуть между рейсами и развлечься ставками на транслируемом по сети соревновании. Значит, хотя бы часть из этих вульгарных тел является капитанами. Неужели все капитаны так выглядят? Да быть этого не может. Взгляд скользнул чуть дальше, на здоровенный метров пять высотой экран. И тут Даша поняла, что над ней есть еще этаж, а судя по размеру партера и этого телевизора, может быть и не один. Тут как в театре, только вместо сцены гигантский монитор, а зрители находятся на балконе. На центральном экране сейчас красовался список более чем из 30 строчек. Номера, рейтинг, название болидов или корабля, или на чем там устраиваются гонки, количество побед и поражений пилота. Еще с десяток граф, которые были подписаны малопонятными аббревиатурами. И содержали в графах цифры, наборы букв и даже пиктограммы. В нижних строках, на которые Даша могла смотреть, не сильно задирая голову, стояли какие-то «сиреневая стрела», «вальская борзая», «толика удачи», «венская валькирия». «Сиреневая стрела» была написана именно через букву «е». Поэтому девушка решила, что речь идет не о свете а о каком-то неизвестном ей географическом объекте. Из задумчивости девушку вырвало наглое обращение. Эй, «Я могу пригласить прелестную леди за свой столик!» Рокочущий бас раздался где-то над левым ухом. Не голос, а шум груды гальки. перекатывающейся в жестяной банке. Даша взвизгнула. Испуганным зайцем метнулась в сторону через жиденькую стайку молокососов. А эти, кажется, ничего, не такие противные, но их острые задранные в потолке носы, да жиденькие усики над губой, фу! Споткнулась от чью-то ногу. «Девушка, с вами всё хорошо?» Тинорог вдогонку. И чёрное чрево лестницы. Сердечко билось в горле, когда она взлетала по ступенькам. Струйка пота по спине, когда она плюхнулась на стульчик с запустым столом. «Я могу помочь?» — услужливый голос официанта. «Вы ждёте товарищей?» «Нет, я одна!» затравлено озираясь, пролепетала Даша и жалобно просительно добавила «И я тут впервые». А официант нервно дернулся и быстро-быстро замямлил, держась на полусогнутых. «Тогда будет вам известно, что этот столик заказан вон теми, направляющимися сюда господами». Резкий указывающий рывок носом в сторону. И если вы не приглашены за их столик и не желаете с ними знакомиться, то вам следует выбрать другое место. Это знакомиться было сказано с такой интонацией, что Даша даже представлять не стала, чем таким ей грозит это знакомство с симпатичными молодыми людьми. бодро шагающими в их сторону. Выглаженные мундиры блестели начищенными значками. Строгие воротники сдавливали их белоснежные шеи. Волосы легко развивались при каждом движении. Ах, какие это были волосы! Если бы не противный официант, она обязательно подошла бы к ним. Парни походили на пятерку астронавтов из фильмов и шли они слегка неровным клином, как в том кино, где на мгновение образ из фильма для девушки стал реальнее того, что она видела, как там было в этом фильме. А потом белокурый обаятельный парень махнул рукой и сказал «поехали». Они надели защитные шлемы, стоя на трапе, и уже полностью облачённые в скафандры, лихо запрыгнули в открытые шлюзы межзвёздного корабля. В этом фильме были и перестрелки из бластеров, и погоня в астероидном поле, и трогательная сцена, когда только один из пятёрки вернулся домой, усталый, гордый. С обожженным лицом обнял девушку и так крепко поцеловал. А официант продолжал работать. Убедившись, что незваный гость освободил занятое почетными клиентами место за столиком, принялся определять степень кредитоспособности девушки. «Это не парк общего пользования». Даша прослушала часть фразы. Молодого человека, вы будете заказывать напитки или готовы сделать ставку? Да, я могу принять ставки и советую вам поторопиться. К сожалению, если вы не делаете хотя бы минимальную ставку или не закажете выпивку из столик, то мне придется вас проводить до выхода. В руках Дарьи возник кошелек. Нет, она не была совсем уж диким ретроградом и платила обычно по безналичке. Но так вышло, что сегодня с ней рассчитались бумажными купюрами. Дело в том, что когда девушка потребовала срочного расчёта с работодателем, тот как раз скрутил в руке эту купюру. Это было несколько больше, чем заработанный ей месячный оклад и отпускные. Но купюру такого достатка в магазине не разменять. Такой вот последний укол от шефа. Бумажка перекочевала в руки официанту, который лишь на секунду завис. «Будете ставить всю сумму?» «Да», — отмахнулась девушка, пытаясь отыскать хоть одного приятного наружностью человека в этом море волосатых жирных мужских горудей из-под майки и блестящих значков на лацканах, тощих бравирующих подоростков. «И на кого же будет сделана ставка?» «Толика удачи мне сейчас не помешает». С испугу скаламбурила девчонка и почти попросила молодого парнишку «пусть сейчас победит, только удачи». Это первое название, которое она припомнила. Да, была еще какая-то стрела, какая-то борзая, а остальное она просто не успела прочитать на табло. Но не скажешь же, я хочу поставить на какую-то борзую. Так и за полную дуру сойти можно. Вдруг там несколько борзах окажется. А тут такая удача. Ну да, удача, как у покойника, отметила про себя девушка. Ставить на неизвестного гонщика в неизвестном соревновании. Так еще и с самого хвоста. рейтинга. Что же, теперь осталось только кусать губы, но какой в этом толк? Ставка сделана, — потерял к ней интерес официант. — А теперь, если у вас нет забронированного столика, прошу пройти в нижний зал, к сожалению, пустых мест на этом балконе уже не осталось. Официант взял трепещущую Дарью за локоток и потащил через весь балкон. противоположной лестнице. Девушка не сопротивлялась. Она просто оставалась ошарашенной так сильно, что до потери сознания оставалась еще совсем чуть-чуть. Девушка даже слегка обмякла, когда инициативу перехватили. Оглушенная пугающей обстановкой, шумом, страшными людьми, Ароматами, которые источали эти люди. Она хватала воздух ртом, но продолжала задыхаться. Паническая атака. Так это, кажется, называется. И все ее восприятие сейчас сконцентрировалось на обонянии. Запахи дурно били по желудку. Даша осознавала, что ее куда-то услужливо ведут. но не могла понять, почему и зачем. Она могла только растерянно озираться по сторонам. Вот прошла женщина с презрительной гримасой на толстых губах. От нее пахнуло застарелым табаком и бумагой. Запах бумаги был явно а разбрызган на сальную шею из флакончика духов. Мужчина с легким ароматом воздуха после грозы. За ним старый, подтянутый, как струнка вояка, с ароматом металла и смазки. Что из этого было настоящим, а что с запахом туалетной воды? Душный запах жареного мяса. Откуда? Сладкие конфетки и снова спертый воздух прокуренного зала. Эти запахи сменялись, вытесняли друг друга и снова исчезали. Калейдоскоп тесной вечеринки. Но нервно напряженная рука парня продолжала увлекать ее дальше. Дальше от экрана, от тускло освещенных столиков. Дальше от цели, от спасения. По позвоночнику пробежала струйка морозного разряда. Стоило ей подумать, что ее сейчас вышвырнут из спортбара в прошлую жизнь. В прошлую реальность, где муж садист, безработица и соседи, смотрящие на нее с осуждением палачей. «Такой замечательный парень, а ты еще жаловаться смеешь. Видите ли, посмотрел на нее косо». «Да ради такой жизни можно и потерпеть. Не бьет же, любит же. Чуть ли не на руках носят». «Да, носят, пока смотрят. Не бьет — ха! И еще раз — ха! Следов не оставляет», — рыдала она, глубоко пряча свои страхи. Но все это Дарьи не говорили. Она сама решила, что молчаливые взгляды ее окружения скрывают именно эти слова. И она ничего никому не говорила. Но если бы хватило девушке сил раскрыться хоть перед кем-то, рассказать хоть одному человеку, может быть и не оказалась она сейчас в роли загнанной жертвы. И в виске у нее не пульсировала лишь одна мысль. Бежать. Бежать с планеты, умолять взять на борт хоть поломойкой, хоть в роли груза. Либо так, либо... но нет. Пока есть еще шанс, надо бороться. Но при этом на кухне уже давно припрятана склянка с... прозрачной жидкостью без цвета и запаха. Жидкостью, которую можно выпить лишь один раз в жизни. Даже мысленно она боялась произнести это слово «яд». В груди зажглась новая боль. Но почему? Почему этот парень, официант, продолжает ее толкать туда, где кухня, скалянка, жидкость, смерть? А тут еще есть шанс. Пусть последний, но он и есть. Акинотей назад взгляд выцепил официантишку подошедшего к занятому ей ранее столику. Он наклонился для принятия заказа, и через пару секунд раскрытая ладонь сидящих на местах уперлась ему в лицо, оттолкнула в толпу. Бедный мальчишка плюхнулся на задницу. Падший официант на секунду оказался на свободном пятачке. Люди расступились. И снова сомкнули свои ряды. Оставалось непонятно, то ли затоптали мальчонку, то ли он уже успел вскочить. У Даши что-то в сердце ойкнуло. Эти парни, что выглядели словно сошедшие с обложки, сейчас так грубо расправлялись с ни в чем не в повинном официантом. И сейчас склабились улыбками. Белоснежными идеальными улыбками. Профессионального телеведущего прогноза новостей. Обида за официанта на мгновение отвлекла от мыслей о яде, толкнула к действию. Девушка чувствовала, что тонет, хоть и не было вокруг воды. Но заветная кромка отдалялась все дальше и дальше, а мысли сгущались, словно из-за них исчезал свет. Отсекаемой все большей толщей воды над головой А как же это место? Растерявшаяся Даша, как за последнюю соломинку, Пыталась ухватиться за единственное пустое место. Забронировано. Секундное замешательство для того, чтобы свериться с записями. Весь столик забронирован Анатолием Окским, Но его спутник, видимо, не пришел. Девушка вцепилась в рукав молодого мужчины за столиком, но так и не смогла вымолвить ни слова. Официант пару секунд пытался тянуть девицу, видимо, впавшую в истерику, но Дашу заклинило. «Извините, как можно более вежливо обратился официант к посетителю». «Девушка немного не в себе. Кажется, она забыла забронировать столик, а сейчас слегка растерялась. Одну секунду, я сейчас...» Парнишка-официант разжимал пальчики испуганной девчонки, пытаясь освободить уже сильно помятый рукав Анатолия. Сегодня нас ожидает незабываемая схватка лучших пилотов на планете. С подолка раздался громкий голос диктора на границе приличия, когда его уже можно назвать оглушительным, но болевой порог еще не превышен. Да-да-да, не забывайте, что в гонке участвуют не только пилоты нашей планеты, у нас есть гости из далеких звездных систем, подключился второй комментатор. А пилот Граи Авкха вообще Ксенос. Пилота этого болида никто не видел, я склонен считать, что пилот этого болида, человек, взявший такой сложный псевдоним, чтобы привлечь к себе внимание. Птеруфрху, поправил товарища второй комментатор. Да, такого имени я не слышал, но согласитесь, в нашем ежегодном заезде уже участвовали ксеносы. Даша сама не поняла, как оказалось на стуле э, за столом. Напротив солидного мужчины. «Извините», — опустила она глаза. «Бывает», — а равнодушно отозвался парень в строгом мундире с какими-то жиденькими знаками отличия. «Не со всяким, но бывает. Так зачем я вам нужен?» «Вы», — возмутилась Дарья. «Но только не надо делать меня дураком». «Не надо говорить, что вы поставили на моего парня такую большую сумму не для того, чтобы привлечь мое внимание и завязать знакомство. Но будьте добры помнить, что мои услуги стоят прилично». Девушка зарылась лицом в руки, резко покраснела и заплакала. «Что за странная девушка?» «Хотя чего же это? Это истерика». «Эй, подруга, что же ты так убиваешься? Ты же так никогда не убьешься!» Мысли Анатолия было взаметнулись в тайкой мух, но он вовремя отдернул себя, вспомнив о своем капитанском звании. «Девушка, для начала было бы неплохо вам представиться, поведать, какие дела привели вас ко мне», — отчеканил он. «Последнее...» Это были «Я отдала, дура, не в попад», — бубнила странная девица. А эта фаллическая конструкция вообще взлетит? Да-да, хорошо подмечено, такие мощные двигатели вовсе не характерны для малого флота, тем более для юрких спортивных болидов. Хотя эта дура дает хороший импульс и в такой конфигурации может дать ускорение, которое превратит пилота в желе, не оставив целым даже кости. Но как и управлять? Тут один только двигатель несколько тонн весит, а еще баки с топливом. В общем, этот участник у нас соревнуется до первого поворота. Да, совершенно верно. Не знаю, на что надеются люди, которые выставили эту машину на старт. Кстати, несмотря на все очевидные достоинства Валькирии, она занимает не последнюю строчку в нашем рейтинге. Посмотрите на этот сверхлегкий агрегат. Да, и что с ним? Почему буквально перед самым стартом его рейтинг понизился с одной... К 100, до трех к А вы присмотритесь повнимательнее, в очертаниях не находите ничего знакомого? После того, как вы это сказали, э, спасательная капсула? Да! Взрыв хохота в зале. Толику удачи встречали овацией. Жаль, что эта овация была вызвана таким образом. Девушка вздрогнула от взрыва хохота и уставилась на растерянное лицо Анатолия. «Не такая уж и плохая эта идея», — пробурчал капитан. «Мы ее проверили. Три раза. Видели бы вы, какую она скорость развивает. Двигатели-то не штатные. Зато Леонид — лучший пилот, которого я вообще видел». А про себя Анатолий добавил. «Неплохо было бы и мне посмотреть на эти пробные запуски». и развиваемую скорость, а то что-то плохо верится в справедливость семенных отчетов. Они заменили штатные двигатели обычной спасательной капсулы. Строго говоря, спасательная капсула там установлена внутри. А сама толика удачи представляет собой стандартное для межгалактического тягача муха 7 спасательное судно для двух человек. MUFA-7 оснащается двумя такими каяками в штатном режиме, использующимися в качестве шасси при посадке. И эта штука такая быстрая? Шутите? Но судя по очертаниям, здесь установлены модифицированные двигатели, слегка изменена геометрия, а топливные элементы установлены вместо второго ложемента. Пока не могу сказать, какое топливо использует этот, если можно так выразиться, спортивный болид, это станет понятно после запуска двигателя. «Вы хотите сказать», — комментатор прыснул прямо в микрофон, «что сейчас где-то стоит одинокая муфа с одним вырванным шасси? Кстати, помните, как в простонародии называется эти «эт два продолговатые элемента корабля?» «Нет-нет-нет, стойте!» В динамиках раздался звук, словно комментатор случайно задел микрофон рукой. «Только не в прямом эфире!» Ха, ради бога, нас же могут смотреть дети!» Стеклянные глаза Дарьи сконцентрировались на Анатолии. — Вы капитан Муфа-7? — медленно, словно вынимая занозу, произнесла девушка. — Анатолий Окский, к вашим услугам! Капитан сделал попытку встать для приветствия, но вовремя спосхватился и ограничился ничего не значащим поклоном в положении сидя. А-а-а! Да, действительно, мы выставили на гонку один из наших спасательных судов. Несмотря на всеобщее заблуждение, данный летательный аппарат имеет замечательную геометрию и хорошо приспособлен для маневрирования и высоких скоростей. К тому же при подготовке болида к гонкам нами были установлены новые, даже можно сказать, секретные двигатели. Девушка смотрела на капитана уже с интересом. «А я дура», — всхлипнула Дарья. «Я сюда пришла, потому что мне сказали, что лучший способ встретить капитана — это вот такой спорт-кафе, что здесь собираются все космолетчики, а тут...» «А здесь толпа подозрительных личностей», — как-то одобряюще произнес Анатолий. «В обычное время, когда нет грандиозных событий, в этом кафе можно встретить очень много летчиков местного сообщения. Но сейчас аврал Из-за проведения соревнований все спортбары и букмекерские конторы оккупированы теми, у кого есть деньги. Но это заведение одно из лучших в вашем городе». «А это мой личный фаворит, черный скат!» С обожанием поведал голос с потолка. семь чистых побед, 20 побед по очкам, и ни разу эта машина не пришла даже четвертой. Только призовые места. Джо Биль – хорошо известный наш соотечественник. Но я не думаю, что кто-то ставит на него. Как бы по секрету поведал другой диктор. Ставки на черного скота 6 к 7. Даже если он выиграет, то с 10 единиц ставки счастливчик заберет только 11 единиц. С долями, но все равно крохи. Да, поразительно, как можно искренне болеть за Джо, но при этом всеми фибрами души надеяться на его проигрыш. Кстати, на проигрыш Джо Билля как раз можно ставить. Если Биль займет место ниже третьего, то букмекеры дадут 1 к 8 Но, к сожалению, ставки уже не принимаются, ведь... 5 Перебил товарища Диктор. Четыре! Три! Подключились к отсчету дикари в зале спортбара. Два! Один!